Вторая часть. Чувствую, значит, существую. Глава 1. Достаньте рюкзак. Гардероб эмоций. Что происходит, когда вы препятствуете течению энергии, её движению? Представьте, что эмоции это энергия в движении, от английского energy in motion. Если вы пересекаете их течение, Они накапливаются. Подавляя эмоцию, как мы видели в главе 9, вы прерываете естественный поток её энергии. К сожалению, никто или почти никто не учит вас, как относиться к своим эмоциям, положительным или отрицательным, красивым или некрасивым, приятным или неприятным. Зато все напоминают, что нужно их сдерживать. Неудивительно, Если вы годами заметали свои эмоции под ковёр или способствовали тому, чтобы это делали ваши дети, партнёры или студенты, в результате эмоции невольно закрепились в подсознании, став частью вашей личности. Они превращаются в шаблоны, привычки и автоматические реакции, о которых вы даже не подозреваете. Я недостаточно хорош. Я грустный человек. Я пессимист. Я такой, я секой. Всё это становится вашими убеждениями, которые уже закрепились, поскольку вы их развивали, подавляя выражение эмоций. Я это себе представляю, как будто у вас есть некий тяжёлый эмоциональный рюкзак, а вы можете научиться снимать его с помощью техник эмоциональной регуляции. Мозг помогает вам справляться с жизнью, следит, чтобы вы не забыли дышать, поддерживает сердцебиение, регулирует температуру тела и делает ещё тысячу других вещей. Не нужно сваливать на него дополнительные убеждения или использовать в качестве эмоционального гардероба. Если вы похожи на большинство людей, в том числе и на меня, хотя надеюсь, что всё меньше и меньше Большую часть времени вы живете в своей голове. Ваш рюкзак полон некрасивых, негативных и неприятных эмоций. Он прирос к вам и страшно тяготит. Чтобы снять рюкзак, нужно осознать эмоции, обратить на них внимание, принять их. Дело не в самих эмоциях, а в том, что вы долгое время подавляли их, отправляя в подсознание. Рекомендую вам с сегодняшнего дня быть внимательнее. Первое. Наблюдайте за эмоциями, которые вы считаете негативными, как бы издалека. Даже если вы никогда не задумывались о связи с телом, вы сможете больше жить настоящим и меньше страдать, потому что все ваши страдания в голове. Образы или мысли, которые приходят в голову, это не эмоции сами по себе. Эмоцию вызывает то, как вы интерпретируете эти образы и мысли. Научитесь чувствовать эмоцию. Постарайтесь найти эту эмоцию в теле, описать её, как будто вы рассказываете о ней кому-то. Но будьте осторожны, не зацикливайтесь и не пережёвывайте одни и те же мысли, втягиваясь в историю этой эмоции. Руминация Это вредные мысли, которые постоянно крутятся в голове, вызывая фрустрацию. Но самое главное не верьте мыслям и образам, которые возникают, когда вы испытываете эмоции. Второе называйте свои эмоции. В рамках эмоциональной саморегуляции вы уже знаете, что эмоции это временные переживания. То, что вы носите в течение определённого времени, обычно короткого, несколько секунд или минут. Это не вы. Обратите внимание, как часто вы отождествляете себя с эмоциями. Вместо того, чтобы сказать: "Я чувствую грусть", вы говорите: "Мне грустно". Это мешает вам от них отстраниться и усиливает вашу идентификацию с этой эмоцией. Называя эмоцию, вы обозначаете то, что чувствуется, и точка. Признаёте свои чувства, не размышляя о них. Третье. Отпустите эмоции. Поймите, что именно вы делаете их частью своей истории, которую себе рассказываете. Нередко вы цепляетесь за неё, даже если знаете, что она не помогает вам, лишает вас сил или разрушает. Что у вас в рюкзаке? Эго. То, что вы чувствуете, эмоциональное состояние иногда отвлекает от настоящего и заставляет многое упустить. Когда вам трудно справиться с чем-то некомфортным, естественная реакция убежать, отстраниться. Но это не всегда возможно. В некоторых ситуациях лучшее, что можно сделать, это принять обстоятельства и адаптироваться или измениться. У французов есть эмоция под названием «депезман», и она означает «дезориентацию», когда вы находитесь в стране с культурой, отличной от вашей. Вы можете почувствовать это, даже не покидая свою страну, город или дом. Вы можете ощутить ее отголоски, когда вы ходите из своей зоны комфорта, пробуете что-то новое и оказываетесь не в своей тарелке. Конечно, гораздо легче оставаться на привычном месте, в знакомой обстановке, чем смело взглянуть в лицо всему новому и неудобному. Проблема в том, что оставаясь в своей зоне комфорта, вы не растёте. Я хочу, чтобы вместо избегания вы признали и приняли то, что чувствуете. Стали устойчив человек к тому, что вам неприятно или страшно. Абрахам Маслоу однажды сказал: Человек может выбирать идти назад, чтобы быть в безопасности, или вперёд, чтобы расти. Рост нужно выбирать снова и снова. Страх нужно преодолевать снова и снова. Это играет важную роль в том, что вы чувствуете. Именно поэтому, чтобы лучше управлять эмоциями, необходимо понять своё эго и то, Как оно работает? Наверняка вы часто говорили про одного из своих друзей, что у него или у неё раздутое эго. Скорее всего, вы имели в виду гордыню. Но можно казаться скромным и при этом находиться под контролем своего эго. Эго это идентичность, которую вы создаёте своими мыслями на протяжении всей жизни. Это не конкретная реальность, а конструкция. Вы придаёте смысл происходящему, когда интерпретируете его. С другой стороны, вы принимаете многие вещи о себе только потому, что кто-то другой вам об этом говорит. Точно так же вы идентифицируете себя со своим именем, религией, возрастом, работой, политическими взглядами и так далее. Эти склонности и идентификации создают убеждения, привычки мышления, которые, в свою очередь, заставляют вас испытывать эмоции определённым образом. Пример. Каждый раз, когда меня критикуют за что-то на работе, я обижаюсь. Короче говоря, эго это ваша история, идентичность. Понимание того, как оно работает, напрямую связано со степенью самосознания. Чем меньше вы понимаете, кто вы, тем больше эго управляет вашей жизнью. Люди с высоким уровнем самопознания или самоанализа могут видеть сквозь эго. Они понимают, как функционируют убеждения и как привязанность к ним может приводить к страданиям. Я не хочу сказать, что эго это что-то плохое. На самом деле оно не хорошее, не плохое, Это просто результат недостатка самосознания. Оно исчезает тем быстрее, чем больше вы отдаёте себе отчёт в его существовании, потому что эго и осознанность не могут сосуществовать. Ваше эго это личность, которая заботится только о собственном выживании. Мозг работает похожим образом. У него есть механизмы самосохранения, и он будет делать всё возможное, чтобы уцелеть. Как и мозг, эго заботится не о вашем счастье, безмятежности или спокойствии. Напротив, оно никогда не отдыхает и хочет, чтобы вы всё время к чему-то стремились. Хочет, чтобы вы работали, достигали небывалых вершин. Только так вы сможете стать кем-то. Чтобы существовать, эго нуждается в идентичности, и оно создаёт её, отождествляя себя с людьми, вещами, убеждениями и идеями. Например, ваше эго любит материальные вещи. Вы покупаете не только товар, но и связанные с ним эмоции и истории. Эго использует вещи, чтобы создать историю с которой вы можете идентифицироваться. Это не делает продукты плохими. Они негативны только если вы привязываетесь к ним настолько, что думаете, будто это сделает вас счастливыми. Другая уловка эго связана с вашей внешностью. Для многих людей их ценность зависит от того, как они выглядят. Вашему эго нравится, как вы Вы видите себя и как вас видят окружающие, потому что внешность проще всего распознать и оценить. Но знаете ли вы, что можно смотреть на своё тело, не приравнивая себя к нему? Также эго черпает идентичность из ваших отношений с окружающими. Очевидно, что его интересует только то, что оно может получить от других. Эго используют других для укрепления своей идентичности. Наверняка большинство поступков вы совершаете ради стороннего одобрения. Признайтесь себе в этом. Вы хотите, чтобы родители вами гордились, начальник уважал, партнёр любил вас, хотите нравиться друзьям. Эго некоторых родителей создаёт очень сильную привязанность к своим детям и сращивание с ними. Возникает ложное убеждение, что дети их собственность. А в итоге родитель пытается их контролировать и использовать, мечтают, что дети проживут жизнь, какую их отцы и матери желали для себя, но не смогли реализовать. Достаточно посмотреть, например, на родителей столпившихся по краям футбольного поля, на котором играют их дети. Чувство потребности в партнёре также подпитывает эго. Однако по-настоящему вы сможете наслаждаться обществом человека, когда поймёте, что не нуждаетесь в нём. Вы увидите людей такими, каковы они на самом деле. Они станут и пытаться что-то от них получить. Ещё одна вещь, которую эго использует для своего укрепления убеждение. В крайних случаях люди настолько преданы своим воззрениям, что готовы умереть ради них сами или убить тех, кто не согласен. Религия прекрасный пример чрезмерной привязанности к догмам. Проще говоря, основные характеристики эго таковы: Ощущение вашей ценности зависит от того, что думают о вас окружающие. Эго нуждается в одобрении окружающих. Оно никогда не удовлетворяется и всегда хочет большего: больше вещей, больше успеха, больше славы, больше денег, больше признания и так далее. Эго живёт сравнениями. Ему нравится сопоставлять себя с другими эго. Оно склонно приравнивать иметь к быц. Именно поэтому ему приятно отождествлять себя с вещами. Понимание того, как работает эго, поможет вам лучше управлять эмоциями. Ваша нынешняя история это результат сильной идентификации с людьми, идеями, вещами. Эта идентификация лежит в основе многих неприятных эмоций, которые вы испытываете в своей жизни. Например, если дела идут не так, как вам хочется, вы чувствуете разочарование или раздражение. Когда кто-то оспаривает ваше убеждение, вы начинаете защищаться. Прошлая история важный компонент нынешних чувств. Многие из них лежат в вашем Рюкзаке. Страх, тревога и гнев. Уверен, что у вас были или есть знакомые, у которых случались или случаются приступы паники или тревоги. Я так же уверен, что ваши родители или родители ваших друзей говорили вам. А может, и до сих пор говорят: "Не бойся" или "Не расстраивайся из-за этой ерунды". И гнев Как ты можешь злиться из-за такого? Расслабься. Я хочу, чтобы вы поняли биологическую перспективу некоторых наиболее распространённых неприятных эмоций, которые вы таскаете в рюкзаке. Страх обычно считается негативной эмоцией, которая возникает в ответ на неминуемую угрозу и сопровождается защитной реакцией. У вас, как человеком, страх вызывает субъективное ощущение испуга, а в более напряжённых ситуациях ужаса. Он тесно связан с определёнными триггерами, которые у людей в основном носят психологический характер. Учитывая энергию, необходимую для защиты от реальной или воображаемой угрозы, хронический страх оказывает глубокое разрушающее воздействие на различные системы организма. При естественном ходе вещей реакция длится относительно недолго, а после организм возвращается в состояние равновесия гомеостаза, когда угрожающий стимул исчезает. Однако своими мыслями вы можете поддерживать страх в течение длительного времени. Тревога. Это состояние беспокойства из-за неопределённого события в будущем с потенциальным негативным исходом. В отличие от страха, тревога может длиться гораздо дольше. Кроме того, у неё не всегда бывает конкретный триггер, как у некоторых страхов. Тревога обычно подготавливает организм к встрече с угрозой, в то время как страх заставляет убегать от опасности. Их взаимосвязь в том, что страх может превратиться в тревогу, если, например, вы не можете с ним справиться. Несмотря на это, страх не обязательно предшествует тревоге. Последнее почти всегда поддерживается когнитивными процессами руминацией, если вы зацикливаетесь на происходящем или выдуманном вами, обстрагированием. Когда вы исключаете информацию о событии, чтобы сохранить более важные для вас характеристики. Оценка риска мысленным путешествием во времени. Таким образом, хотя страх и тревога это разные понятия, различия между ними не всегда чёткие, поскольку и то, и другое возникает в контекстах, где присутствует скорее защитная мотивация, с функциональной точки зрения страх заставляет организм мобилизовать ресурсы для защиты от надвигающейся опасности реальной или воображаемой предвидение угрозы стимулирует реорганизацию и определение приоритетов метаболизма ваша пищеварительная половая и парасимпатическая та, что порождает спокойствие системы Временно прекращают работу. Приток крови к мышцам и выброс гормонов стресса усиливаются. Страх всегда помогал справиться с физическими угрозами. По этой причине его трудно перенести в лабораторные условия из-за этических проблем. Сегодня виртуальная реальность во многом помогает усовершенствовать подобные исследования. Например, для изучения боязни высоты или страха перед хищниками. С биологической точки зрения гнев выполняет ряд адаптивных функций. Он позволяет регулировать и организовывать физиологические процессы. Например, самооборону, а иногда даже помогает овладеть каким-либо навыком или дисциплинироваться. Временами Чувство гнева может служить для организации и регулирования межличностных процессов и направлять вас к целям. Но самое распространенное мнение заключается в том, что гнев имеет негативные последствия как для вас в форме проблем с сердцем, так и для окружающих. Он отдаляет вас от тех, кого вы любите. Именно поэтому гнева Вы, как правило, стремитесь снизить интенсивность гнева и таким образом избежать неблагоприятных последствий. Эту эмоцию мы часто используем для обвинения других. Также она способна побудить вас к агрессивному поведению. Более глубокое самопознание поможет вам различать, какой уровень или интенсивность гнева способствует достижению цели. а какой начинает ослеплять, и, следовательно, заставит пожалеть о поведении, вызванном этой эмоцией. Упражнение моё эго. Первое. Составьте список вещей, с которыми, по вашему мнению, вы идентифицируете себя больше всего: тело, убеждения, отношения, страна, религия, машина, телефон и так далее. Второе. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько эти утверждения верны для вас и вашего эго. Моё эго склонно приравнивать иметь к быть. Моё эго живёт за счёт сравнения. Моё эго никогда не бывает удовлетворено. Моё эго нуждается в одобрении других, чтобы чувствовать свою значимость. Моя ценность повышается, Когда я стараюсь общаться с известными или умными людьми. Я люблю сплетничать. У меня комплекс неполноценности. У меня комплекс превосходства. Я хочу стать знаменитостью. Я постоянно стремлюсь быть правым. Я часто жалуюсь. Я ищу признания, внимания, восхищения. Упражнение: отпустить эмоции. Гл. Двоскин предлагает пятишаговый метод освобождения от эмоций по мере их возникновения. Наверняка он покажется вам неэффективным и слишком простым, но просто попробуйте. Я его практикую и получаю потрясающие результаты, особенно сталкиваясь с повседневными мелкими неприятностями. Шаг первый: Сосредоточьтесь на эмоции, над которой вы хотите поработать, чтобы почувствовать себя лучше. Это не обязательно должна быть сверхинтенсивная эмоция. Например, вполне подходит и небольшое расстройство из-за чего-то на работе или в семье. Шаг второй. Задайте себе вопросы. Первое: могу ли я отпустить эту эмоцию? Второе: Могу ли я позволить ей остаться? Третье. Могу ли я её принять? В зависимости от того, что вы решили отпустить, позволить остаться или принять, перед вами встают новые вопросы. Шаг 3. Первое. Позволил ли я этой эмоции уйти? Второе. Позволил ли я ей остаться? Третье. Приму ли я эту эмоцию? Ответьте да или нет на эти три вопроса предельно честно. Даже ответ нет поможет вам отпустить эмоцию. Шаг четвёртый: спросите себя, когда. Ваш ответ может быть сейчас. Шаг пятый: повторите этот процесс столько раз, сколько потребуется, чтобы конкретная эмоция ушла. Упражнение плакать. Какие ваши любимые места, где можно поплакать? Под дождем, в постели, в душе и так далее. Где бы вы никогда не стали плакать? Упражнение «Ваши качества». Какое качество или характеристику, по вашему мнению, вы чаще всего демонстрируете другим? Какое качество или характеристику вы хотели бы чаще всего демонстрировать другим. Упражнение тревога. Составьте список из 10 вещей, которые вызывают у вас тревогу, и оцените их от 1 до 10. Расположите их в порядке возрастания, наименее тревожные в начале. И начните работать над ними по очереди с помощью инструментов из этой книги. Посвящайте время хотя бы одному пункту в неделю. чтобы снизить тревогу. Упражнение «Беспокойство». Что вас сейчас больше всего беспокоит? Представьте, что ваш лучший друг волнуется из-за того же самого. Напишите ему или ей несколько советов. Упражнение «Новости». Составьте список последних негативных событий, о которых вы слышали в новостях и за последнее время. Теперь перечислите самые позитивные события, о которых вы узнали, откуда бы то ни было, за тот же период. Упражнение: тревожное событие. Какое событие в ближайшем будущем вызывает у вас тревогу? Опишите его одним предложением. Что самое худшее может случиться? Что самое лучшее может случиться? А что-то среднее между худшим и лучшим. Когда событие пройдёт, вернитесь к этому упражнению и опишите, что случилось. Какой из трёх ответов был наиболее близок к реальности? Упражнение: недостатки. Составьте список всех своих недостатков. Пояснение: недостатки то, что делает вас вами. Закончив с этим, напишите что вы должны воспевать, чем должны гордиться и что должны принять. Упражнение возвращение к спокойствию. Если у вас был тяжёлый день и нужно снять напряжение, примите удобное положение, лучше всего лёжа. Напрягите и расслабьте все мышцы 2 или 3 раза. Обратите внимание, что происходит с вашим телом и разумом. Упражнение: потеря страха. Смелый человек не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает его, сказал Нельсон Мандела. Подумайте о чём-то незначительном, что вы боитесь сделать. Смогли бы вы решиться на это, не взирая на страх? Упражнение: управляйте гневом. Слишком часто мы хотим перестать злиться. думаем, что это нехорошо, и в итоге порождаем ещё больше злости, а также способствуем развитию стресса, тревоги и депрессии. Вместо того, чтобы пытаться подавить гнев, перечислите причины его возникновения и для каждой из них напишите здоровый ответ, решение. Важно знать разницу между гневом и агрессией. Гнев это эмоция, а агрессия поведение. Использование утверждений, начинающихся с «я» — «хорошее начало» — «я злюсь, когда ты» — упражнение «ответственность за эмоции». Большим источником стресса служат обвинения других в том, что они заставляют нас чувствовать себя определенным образом. Это не оставляет нам возможности действовать. Опишите те ситуации, которые мы не знаем, в которых другие заставляют вас чувствовать себя плохо, и начните пересказывать их следующим образом. «Он заставляет меня чувствовать себя плохо, злит меня, когда говорит такие вещи. Она причинила мне боль, причиняет мне боль, когда называет меня так». Упражнение «Грусть». Опишите моменты грусти, которые помогли вам задуматься о, и… или взять на себя ответственность за что-то. Какими были эти ситуации? Бурными или спокойными? Опишите моменты грусти, которые совсем не помогли вам. Какими были они? Бурными или спокойными? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА